Глава восьмая. Так спокойно, никогда на душе так спокойно не было, и еще отрешенность такая, на все плевать. «Стою, смотрю, как Маша ковыряется в ране, чего-то там сшивая обычными нитками. Жуть, жуткое вроде. Ну, если бы я адекватно воспринимал реальность. Только вот с этим у меня сейчас серьезные проблемы. Нет, ну надо же! И как она только смогла подцепить такую малюсенькую вену пальцами. Удивительно. У меня бы точно не вышло. Вроде все. Маша обмотала руку бинтом. От локтя до кисти и завязывает его на узелок, чтоб держался. «Марк, ты как себя чувствуешь?» Ее слова доносятся словно через вату. Даже не сразу понимаю, чего она вообще говорит и к кому обращается. «Марк, эй, Марк!» Маша трясет меня за плечо, обеспокоенно заглядывая в лицо. «Ты меня слышишь, понимаешь?» «И чего ей не имется?» «Сказал же, что все в порядке». Или не сказал, кому сказал. О, как интересно, огненные чертики танцуют. Летку-еньку. Вот незадача. Тряска прекращается, как и танцы огненных чертиков на кончике свечного фитиля. Похоже, слишком большая доза обезболивающего. Тихое, едва различимое на грани слышимости бормотание. Марк, пойдем-ка приляжешь. Меня куда-то тянут. «Ну вот, так хорошо было, светло, а сейчас в какой-то калейдоскоп затягивает из оттенков черного, серого и красного. Жуть!» «На мгновение выныриваю из этого бредового состояния в реальность. Черт, чем она меня таким опоила? Что так штырит?» «Маша обещала, что просто болевой эффект снимет. Пока она раной заниматься будет. Нет, боли и правда нет». Но вот, с восприятием реальности очень серьезные проблемы. Так, где я? Ага, сижу на лежанке. А Маша где?» Пытаясь повернуть голову, чтоб осмотреться. «Зря. Меня тут же затягивает в кроваво-черный водоворот. Только на этот раз ни о каком спокойствии речи не идет. Страшно. Безумно страшно. Какие-то образы, которые невозможно уловить». Тихий шепот, обещающий мучительную смерть, качели то в жар, то в холод бросает. «Марк, ну же, Марк, пей!» Ой, как же громко! В голове будто в колокол ударили. «Чего орать?» «Ну, Марк, пожалуйста, выпей! Ну, хоть один глоточек, Марк!» «Мир вокруг меня крутится, не останавливаясь!» Вызывает тошноту. Еще и этот набат в голове... Никак не могу прийти в себя. Да, Марк, надоедливый какой голос. Вспоминаю, что у меня вроде имеются конечности и отмахиваюсь. Вот, сразу никто не беспокоит. Могу вновь погрузиться в эту круговерть всполохов и вспышек. Красного цвета среди тьмы и холода. Мне страшный в то же время завораживает. Куда-то несет. Кажется, еще немного я достигну. Вспышка яркого белого света в мгновение ока стирает кроваво-черную картину вокруг меня, затопляя в своем сиянии и выжигая разум, но длится недолго через мгновение, сменившись кромешной тьмой. Ой, мамочка, роди меня обратно. Пробуждение в этот раз считаю худшим в своей жизни. И это включает тот момент, когда меня чуть не прирезали во сне. Ага. раненная рука горит огнем и дергает так, что разболевшийся зуб не сможет соперничать. А в голове сумбур непонятный. Да еще и похоже, я где-то затылком приложился серьезно. Болит и соднит, будто кипятком облили. В ноздри бьет тяжелый запах дыма и жареного мяса. Да такой, что едва вдыхаю полной грудью. Как тут же захожусь в кашле. Черт, что произошло? Воспоминания, прямо скажем, сильно неполные. Отрывками. Точнее, отрывками она начинается с момента, как мне Маша какое-то снадобье из аптечки пограничника дала выпить. «Тихо, тихо, Марк!» Никак не могу откашляться, и тут еще тело начинает скручивать в спазмах. Поэтому, когда мою голову придавливает к холодному и мокрому полу маленькая рука Маши, я чуть было снова не отключаюсь. «Все хорошо. Все закончилось. Тихо, Марк, тихо. Я рядом». Обеспокоенный и в то же время заботливый голос девушки помогает собраться силами и, наконец, взять себя в руки – Задерживаю дыхание, чтобы остановить кашель, и замираю. Уф, как же плохо-то. Странно, но Маша молчит. Только руку по-прежнему держит на моей голове, мешая ее ворочить. Отпусти. Горло будто песком забито. Не сразу узнаю собственный голос. Хриплю и скриплю, будто старые проржавевшие напрочь дверные петли, которые лет сто не смазывали. Пауза. Наконец Маша убирает руку с моей головы, с трудом опираясь на одну руку, пытаясь подняться и хотя бы сесть. Тело слушается плохо, мышцы деревянные. Мотаю головой, отгоняя остатки сумбура, и осматриваюсь по сторонам. Твою ж, что тут произошло? Закрываю глаза, снова открываю. Картина вокруг не меняется. Подсобка и раньше выглядела не ахти. Прямо скажем, не дворец. Да чего ж душой кривить? У нас в поместье вольер для собак симпатичней, но сейчас и вовсе. Все вокруг покрыто ровным слоем гари и сажи. Мебель переломана буквально в клочья. Дверь выбита, вижу край, торчащий в проеме. Потолок в одном месте рухнул вниз, и с него свисают длинные сосульки, а на полу слой воды». Сам я сижу на каких-то досках, судя по всему, бывших раньше лежанкой. Печь наполовину обрушена, разломанные на куски кирпичи почти полностью засыпали тело командира пограничников. Только сапоги виднеются. Но это не самое страшное. Убийца, которого я обыскивал, превратился в голый скелет, покрытый струпьями сажи и обгорелых ошметков. И зачем я только посмотрел в его сторону? Только очередной приступ тошноты провоцируя, удержать который не в силах. Едва успеваю отклониться чуть в сторону, чтобы не испачкаться, но зато немного полегчало. «Ты как?» Ошалела, поворачивая голову на звук голоса. «Узнаешь меня?» С опаской спрашивает девушка. На фоне всего остального Маша выглядит на удивление хорошо. То, что она перепачкана с ног до головы в саже, не в счет. На лице явно читается беспокойство, а в руках она сжимает кастрюлю, у которой дно почему-то вогнуто внутрь. Помнится, когда готовил вечером, нормальная посудина была. Да и держит она ее отнюдь никак для использования по прямому назначению. Скорее уж приготовилась для удара. «Нормально». Выдавливаю из себя с трудом. Что тут произошло? Попытка дернуть головой тут же отдается болью внутри черепа. Ты. Опустив кастрюлю, Маша устала, опускается рядом со мной на доске. В смысле? В прямом. Ты же спросил, что тут произошло. Маша поднимает на меня свои огромные глазища. Тут произошел ты. С легкой печалью повторяется она. э Озадаченно, еще раз оглядевшись, придумываю, как сформулировать вопрос. «Эх, вижу, не понимаешь». Поджав губы, девушка отводит взгляд в сторону. «Ни черта!» «Честно признаюсь, не помню, чтоб такой разгром устраивал. Да и вообще тут, судя по всему, какие-то маги побоище устраивали. Делаю слабую попытку пошутить. Не маги, один маг, ментальный». Эмоции Маши я все так же не могу почувствовать, но вот ее тон говорит о многом. «Маша, ну, пожалуйста, если знаешь, что тут происходит, расскажи, а? Будь добра!» Голова трещит, ничего толком не соображаю, подпускаю в голос просительных интонаций. «Ну, в общем, помнишь, я тебе дала выпить обезболивающее из аптечки?» Задает вопрос, на который я лишь киваю. «Ну да, это-то я помню». И даже как она мне рану на руке обрабатывала, помню. <смех> а ведь вполне профессионально, будто не в первый раз делала. Только сейчас до меня доходит. И я, видимо, переборщила с дозой или просто на менталистов оно как-то иначе действует. Не знаю почему, но ты ни с того ни с сего будто выключился. И я тебя пыталась привести в чувство безуспешно. Девушка вздыхает. «Ты просто стоял, глядя в одну точку, ни на что не реагируя. Мне удалось тебя усадить сюда. Правда, в тот момент она еще была целая. Потом...» По щеке Маши медленно сбегает одинокая слеза, блеснув в отблески пламени свечей. Странно, но стол со стоящими на нем свечками уцелел. «Я вышла во двор набрать снега, чтобы воды натопить». А когда вернулась девушка вздрагивает всем телом и замолкает. Ну что дальше-то было? Пауза затягивается слишком уж, поэтому слегка поторапливаю свою подруженцию. В принципе, я уже более-менее в себя пришел. Даже попробовал подвигать левой рукой, не особо успешно, но вроде бы пальцы дернулись. Тут в комнате смешь бушевал. Усталый вздох. Только необычный, ну, как бывает из воздуха, а огненный. Потом он и вовсе начал меняться, перетекая из пламени в воду, потом в воздух, потом будто замерзая и снова превращаясь в воду. Но самое страшное было, ну самое страшное было, когда в одном вихре смешалось все. Лед и пламя, вода и воздух. Маша снова замолкает, видимо, собираясь с мыслями. Правда, в этот раз мне не пришлось понукать, чтобы рассказ был продолжен. «Я пыталась тебя привести в чувство, но ты никак не реагировал. А потом и вовсе в голосе слышится неподдельная обида. Ударил меня, кидая взгляд на ее надутые губки и нахмуренные брови. Да, дела. Какую-то она мне ерунду сейчас рассказала». нет там усыпить кого это я еще понимаю или напугать внушить чего нибудь могу а остальное то вряд ли по ее рассказам так тут маги стихи поработали как следует уж точно не я скажешь что же я усмехаясь хоть и не настолько у меня хорошее настроение но вот абсурдность утверждения подчеркнуть иначе никак ну ты выдала Натужный смех застревает у меня в горле, когда я встречаюсь глазами с Машей. Серьезные, не по годам взрослые и сочувствующие печальные, она не врала. Да и я внезапно вспомнил, что от кого-то вроде отмахивался в бреду. «Маш, что это?» Понурив голову, пытаясь подобрать слова. «Извини, я просто не осознавал ничего». «Ладно, Марк». Губы девушки дергаются вверх, обозначая улыбку. Но глаза все те же, серьезно задумчивые. «Я тебя тоже неплохо приложила. Вон, видишь, кастрюля погнулась». Она поднимает посудину, показывая вметину на дне. «А, я и думаю, чего у меня голова болит так?» Машинально потираю затылок, нащупывая огромную шишку. Маша не отвечает. В подсобке повисает мертвая тишина». Мы просто сидим. В голове никак не получается навести порядок. Разговаривать не очень хочется, хотя вопросы никуда не деваются. Только больше становится. Не дает покоя мне разгром. Вроде Маша говорит, что это я учинил. Но все равно, не верится и все тут. Да и стоит ли верить Маше? Совершенно не кстати вспоминается тот момент с темнотой, затягивающей меня в никуда». И все равно почему-то решила, что все это... Чем больше думаю, тем сильнее путаюсь. Поэтому решаю все же поговорить с девушкой. Сделал я. Может, какой артефакт сработал у наших гостей? Делаю предположение, намекает на напавших. Нет, Марк, это точно не артефакт. Да откуда ты знаешь? Взрываясь, потому что больше не в силах хоть как-то навести порядок в мыслях. И вообще... «Может, это вовсе ты? Почему ты решила, что эту разруху устроил я? Ну, я вобще был без сознания, после того, как ты меня опоила каким-то снадобьем. Я что, по-твоему, во сне лунатил, так?» Вскакивая на ноги, нависая над девушкой. Меня раздирает злость, растерянность и... Да, в глубине души я знаю, что Маша говорит правду. «Откуда ты только взялась на мою голову?» «Все знаешь, все можешь, и рано обрабатываешь, будто опытный мах-лекарь. И выжил это во время, как ты говоришь, магического смерча. Я уже практически не контролирую себя». «О, да, я понял. Догадывался, но понял. Ты пожирательница душ. Вот кто ты такая. Поэтому и про меня ты все понимаешь. И знаешь много чего. Еще и маскируешься под обычную человеческую девчонку. «Да иди ты!» Маша, слушавшая поток моей истерики, молча поднимается на ноги, отталкивает меня в сторону и, послав, просто идет в сторону выхода. Поток слов, выплескивающийся из меня, обрывается так же внезапно, как и начинается. Растерянно верчу головой, разглядывая разруку вокруг, а потом останавливаю взгляд на спине девушки. Она уходит, не оборачиваясь, молча, не пытаясь оправдываться или что-то объяснять. Вот ее силуэт на миг замирает в верном проеме, чтобы в следующее мгновение раствориться во тьме двора. А я остаюсь наедине со станками трех человек в разрушенном помещении и в полном раздрае».